Маш, ну чего ты как неживая? Олег вертится вокруг тебя, в глаза заглядывает, а ты? Нельзя же так, Маш, нельзя. Татьяна Петровна проговорила все это с вистящим шепотом, оглядываясь на дверь кухни, потом глянула на дочь сукоризной. Не узнаю тебя, Маш, ты ж так любила мужа, куда все подевалось-то? Ведь любила, скажи. Да, любила. Очень любила. А теперь что? Если любовь была, так она ж никуда не делась. Только не говори мне сейчас про Женю своего. Ну что тебе этот Женя? Да разве его рядом с Олегом поставишь? Олег, он же такой. Да любая женщина бы мечтала рядом с ним оказаться. Ну, если любая. Вот и живи с ним сама, мам. Что? Что ты сейчас мне сказала? Ты почему хамишь, а? Я что, заслужила такое хамство, по-твоему? Ничего себе! Прости, мам, я не хотела. Само вырвалось как-то прости. Да я-то прощу. Что ж мне еще остается? Я ж мать, я таковская была, все стерплю. А вот ты, ты это, давай, гордынь ту свою притормози маленько. Погордилась и хватит. Олегу ведь тоже могут надоесть твои капризы учти. Да разве я капризничаю, мам? Я вовсе не капризничаю. Ага, мне это не надо сказки рассказывать. Ходишь с кислым лицом, внимания на мужа не обращаешь. А раньше вокруг него в юном велась. Ой, смотри, доченька, перегнёшь палку с гордыни то Олег парень видный, на него спрос всегда будет. Ну, пусть. Я ж его не держу. Ишь ты смелая какая нашлась. Без мужа хочешь остаться? Павлика отца родного лишить? У тебя у Мишка хоть какой есть, скажи? Да другие бабы с ума сходят, чтобы мужа в семью вернуть. По гадалкам бегают, привороты делают, деньги бешеные за это платят. А твой к тебе сам пришел с повинной головушкой, а ты не понимаю я тебя хоть убей не понимаю, какого еще рожна тебе надо, а? Ты все сказала, мам, а то мне идти надо. Что значит все сказала, не пойму. Это ты что сейчас имеешь в виду? Вроде того заткнись, мать, все равно я тебя не слушаю. Ну, если исключить это грубое заткнись, то да, примерно все так и есть. Я сама со своей жизнью разберусь, мама. Не говори мне ничего больше. Не надо. Да уж, разберешься ты. Больно самостоятельная стала, смотрю. Так давно пора. Сколько можно твоим умом жить? А то ты плохо жила моим умом. Ведь все хорошо у тебя было. Счастлива с Олегом была. И я для вас старалась, и с кожи вон лезла. А теперь что? Теперь ерунда какая-то происходит. Прям видеть не могу, как ты от него морду воротишь. Татьяна Петровна всхлипнула, отвернулась к плите, демонстрируя Маше оскорбленную спину. И проговорила слезно гнусаво. Я же мать, я же сердцем переживаю за тебя. Вчера опять ночью не спала, тахикардия была страшная. Вот помру в одночасье, узнаешь тогда. Пожалеешь, вспомнишь, что я тебе говорила. Да поздно будет. Все, мам, все, успокойся, пожалуйста. Давай я тебе валерьянки накапаю. Да ты себе лучше валерьянки накапай, а не мне. Может, сама успокоишься и хоть улыбнешься мужу. Ну, мам, перестань, пожалуйста. Ладно, иди. Куда ты там торопилась? Иди. Маша выскочила из кухни так поспешно, будто сбегала. Ей вообще казалось, что она в последнее время не живет, а сбегает. От Олега сбегает. От мамы. Любой повод находит, чтобы уйти из дома. Уйти и унести свою тоску непонятную. Но откуда? Откуда эта тоска... Ведь все равно ничего не вышло у них с Женей. И мама права, надо бы радоваться возвращению в семью Олега. А у нее не получается радоваться, хоть убей. Вот и третьего дня никакой радости не получилось, когда Олег решил романтический вечер устроить. Никогда раньше не делал ничего подобного, а тут? В тот пятничный вечер она задержалась на работе. Корпоратив был по случаю юбилея начальника, Еще и мама позвонила, сказала, что к сестре на выходные едет и Павлика с собой забирает. Потому она домой и не торопилась. Не хотелось этот вечер вдвоем с Олегом провести. Только в десятом часу домой заявилась, открыла своим ключом дверь и застыла на пороге. И не поняла ничего сначала. В квартире было темно, вдоль всего коридора горели свечи. Тут же выглянул из спальни Олег, проговорил с нежностью в голосе. «Иди, иди сюда, Машенька! Я ужин романтический приготовил!» Она пожала плечами, сняла пальто и сапоги, прошла меж рядами свечек в спальню. И там были на полу свечки. Очень много свечек. И столик низкий журнальный с ужином, с шампанским, с фруктами, подушки диванные вокруг столика брошены. Красота, да и только! «Садись, Машенька, садись!» сейчас я шампанское открою а еще я твой любимый салат сделал смотри и семгу в фольге все что ты любишь машенька она села на одну из подушек протянула руку отщипнула пальцами виноградину задумчиво сунула ее в рот проговорила тихо я есть не хочу извини на работе у нас корпоратив был и шампанского тоже не хочу так что зря ты старался наверное Она видела, как изменилось его лицо, как пробежала по нему судорога досады. Но тут же исчезла, и снова проявилось то самое приторное выражение услужливости. «Ну, хотя бы символический пригуби. Возьми бокал, Машенька, и послушай меня, пожалуйста, ладно?» Она взяла в руки бокал, кивнула почти равнодушно. «Говори, мол, я хочу тебе сказать, Машенька, Вернее, хочу еще раз прощения попросить. Только сейчас осознаю до конца, как сильно я перед тобой виноват, какую боль я тебе принес. И только сейчас осознаю, как сильно я тебя люблю. Видимо, чтобы это понять, надо совершить какую-то глупость. Я клянусь тебе, что больше никогда. Ничего подобного. Я всю жизнь буду верен тебе. Клянусь. Ой, Олег, не клянись, не надо. Зачем? «Высокопарно звучит, не находишь?» Произнесла она чуть насмешливо, поворачивая бокал в пальцах. «Когда тебя предали один раз, могут предать и потом». И даже не в этом дело, не в этом. «А в чем, Машенька? Ну что, что мне еще надо сделать, чтобы ты поверила мне?» «Я не знаю. Я и правда не знаю. И сама не понимаю, что со мной происходит. Но ведь ты любишь меня, правда? Я же знаю, что ты меня любишь. «Скажи мне, Машенька!» Олег чуть подался вперед, глядя ей в глаза. А она молчала, не знала, что ему ответить. Язык не поворачивался сказать «Да, люблю». Ведь не скажешь же ему в такой момент, что она совсем в другие глаза хотела бы посмотреть. Олег не выдержал этой опасной паузы, вскочил на ноги, шагнул к музыкальному центру, нажал на нужную кнопку — И в комнату плотной волной вошла мелодия. Та самая мелодия их любви. «Веди меня в танце к своей красоте под горящую скрипку. Танцуй со мной сквозь страх, пока я не окажусь в безопасности». Да, это их мелодия. Нежная, красивая. И вот уже Олег ей руки протягивает, приглашая на танец. Наверное, у него до мелочей продуман весь этот романтический вечер. Во время танца он будет ее обнимать нежно, потом поцелует, и она должна будет разомлеть и растаять, и он подхватит ее на руки и. Нет, нет, не будет этого. Не получится у нее. Не получится, не получится, черт возьми! И подскочила с подушек, бросилась прочь из комнаты, испуганной ланью, сшибая на ходу свечки. Только слышала, как Олег чертыхается тихо, пытаясь эти свечки собрать. Еще и пожара, малым, сейчас не хватало. Закрылась в ванной, дала волю слезам. И за себя было обидно, и за Олега тоже. Ну как, как он не понимает, что все уже не может быть так, как раньше, что предательство делит любые отношения, пусть самые замечательные, на «до» и «после». Да, простить можно все, конечно. А с памятью что делать? С той самой энергией прошлого счастья? Она ведь уходит, улетучивается после предательства. И вроде вот оно то же самое, на словах и в поступках даже лучше, и в стараниях романтичнее. А главного нет. Счастливого и безмятежного полета любящей души уже нет. И нельзя обмануться прощением. Нельзя. И вернуть прежние времена нельзя, когда очень хотелось и романтики, и поцелуев, и разговоров о любви. Обиды как таковой нет, но и не можешь уже ничего. Не можешь, не можешь. Плакала долго, отчаянно. И почему-то рефреном к отчаянию звучала та самая их с Женей мелодия. «Давай мы с тобой сыграем в прятки, и я тебя искать не буду». Ну зачем? Зачем она звучит? Чтобы ей еще горше стало. И картинка эта видится, как они с Женей идут по краю моря, взявшись за руки. Зачем? Проплакавшись, подумала грустно. Надо ведь что-то решать, как жить дальше. Наверное, надо сказать Олегу, что ничего у них больше не будет. Честно сказать. Да, надо сказать. Умылась холодной водой, глянула на себя в зеркало. «Боже, какие глаза тоскливые! Вот бы мама сейчас ее увидела, обязательно сказала бы что-нибудь в своем духе. Мол, Олег для тебя с романтическим ужином расстарался, а ты опять кочевряжешься, как ненормальная». «Да, мама права. Она ненормальная. Пусть Олег уходит от нее, пусть ищет себе нормальную. Пусть». Вышла из ванной, увидела, что никаких свечек уже нет, и в спальне свет не горит и стол романтический убран. И когда это он все успел, будто и не было ничего, лежит на кровати, глаза закрыты. Но видно же, что не спит. «Олег», — позвала тихо. «Я же знаю, что ты не спишь, Олег. Может, нам надо все же расстаться? А? Ты же видишь, не получается ничего». Он долго молчал, потом произнес тихо. «Ложись спать, Маш». Ты устала. Ты просто устала за день, я понимаю. Ложись и спи. Не будем мы с тобой расставаться, потому что... Потому что я не хочу. И тебе надо просто успокоиться и понять, что все у нас по-прежнему, все хорошо. Может, я просто тороплю события, прости. Трудно простить, я понимаю. Да не в этом дело, Олег. Не надо сейчас говорить ничего, пожалуйста. Дай мне время, Маш. И себе тоже дай время. Оно все обиды лечит, поверь. Все будет хорошо, Маш, вот увидишь. А сейчас и ложись, и спи, и ты устала. Тебе просто выспаться надо, Маш. Вернувшаяся воскресным вечером Татьяна Петровна с любопытством заглядывала им в лица, но ничего не спрашивала. Только потом шепталась о чем-то с Олегом на кухне, хотя и понятно, о чем. И Павлик спросил, вдруг у нее виновато: «Мам, а ты ведь будешь мириться с папой, правда? «Так мы и не ссоримся. Почему ты спросил?» «Ну, просто так. Конечно, вам надо помириться, я понимаю. Знаешь, мам, я тебе честно скажу, дядю Женю мне тоже жалко. Правда. Вот если бы можно было жить и с папой, и с дядей Женей...» «Ну что ты, сынок, о чем ты?» Не удержалась от неловкого смешка Маша, отворачивая от сына лицо. «Да я понимаю, что так нельзя». Но мне все равно жалко дядю Женю. Неужели я его больше никогда не увижу? Вообще-вообще. Он же мне обещал, что мы на каток пойдем. Я узнавал, каток уже работает. А еще ни разу там не был. Так папу позови. Он с тобой сходит. Так я уже звал. Он сказал, что потом как-нибудь. Когда у него время будет. А его никогда у него не бывает. Я знаю. Хорошо, Павлик. Я папе скажу, он сходит с тобой на каток. В следующее воскресенье уже сходит. Павлик кивнул, но видно было, что не очень-то ей поверил. Вернее, в такую возможность не поверил. И она только вздохнула, не зная, что еще ему сказать. К тому же в дверь кто-то позвонил. Надо было идти открывать. Открыла. И глазам своим не поверила. За дверью стояла та самая Фифа, то есть малыш. Та самая неземная любовь Олега с надутыми губами и задорно выпирающей грудью. И голос у нее был такой же задорно наглый. Позови Олега, мне поговорить с ним надо. Он дома? Нет, он с работы еще не пришел. Не ври, он должен быть дома, я знаю. Маша даже растерялась от такого напора, но тут же услышала за спиной голос мамы. С кем там разговариваешь, Маш? Кто там пришел? Это, это даже не знаю, как сказать. Дай я гляну решительно отстранила ее мама, шире распахивая дверь. Маша даже рот ладошкой прикрыла, представляя, что сейчас будет. И нисколько не удивилась, когда увидела, как мама грудью пошла на этого малыша, приговаривая довольно громко. «Пошла отсюда, шалава подзаборная, слышишь? Стоит тут шары и выпучила. Сейчас как съезжу по этим шарам, так и полетишь кувырком с лестницы, все свои пришитые титьки растеряешь. Пошла, пошла!» «Мам, прекрати, что ты? Не надо так, мам!» Попыталась урезонить ее Маша, да только не тут-то было, потому что Татьяна Петровна уже вошла в раж. Не сдобровать бы малышу, если бы соседская дверь не открылась и не прозвучал голос молодой мамаши Лидочки. «Татьяна Петровна, что вы кричите так? Я только что ребенка спать уложила. Что случилось, Татьяна Петровна?» «Э, «Да ничего, Лидочка, ничего. Видишь, ходят тут всякие, жить мешают. «Можно бы и с лестницы спустить, да, боюсь, много шуму будет. Или потерпишь, Лидочка?» Рита не стала ждать, что ответит соседка Лидочка. Быстро бросилась вниз по лестнице, неловко семеня ногами, обутыми в модные сапоги. Остановилась уже на первом этаже, заскулив от отчаяния, и прислонилась спиной к батарее. Решила тут подождать Олега, может, он и правда еще домой не пришел. Ждала она недолго. Вскоре открылась дверь, и в подъезд вошел Олег, деловито снимая перчатки. Риточка бросилась к нему, дрожа от отчаяния. «Мася! Масечка, это я! Я за тобой пришла, Масечка! Я же люблю тебя! Я не могу без тебя! Меня же сейчас чуть не убили, представляешь? Еще бы немного и...» «Кто тебя чуть не убил?» — растерянно спросил Олег, пугливо отстраняясь. «Ты что, в дверь моей квартиры звонила, да?» «Да! Мне сначала твоя бывшая открыла, а потом...» Потом не знаю, кто. ее мать, наверное. Понятно. Только она не бывшая, а настоящая. Она моя жена, Риточка. Я к жене вернулся. Можешь ты это понять? Я ж тебе написал все, Ты что, не читала? Читала. Но я не поняла, мать. А как же я? Ты же говорил, что любишь меня. Ну, может, и любил. Потом разлюбил. Так бывает, ничего не поделаешь. Но со мной так нельзя, мать. Ты что? И я не на помойке себя нашла, чтобы со мной можно было вот так. Все, Рита, все. Не будем больше ничего выяснять. Я все тебе сказал. Уйди, Рита, и больше здесь никогда не появляйся. От души тебе советую. У моей тёщи рука очень тяжелая, она и впрямь может тебя с лестницы спустить. Иди, Рита, иди. Всего тебе самого наилучшего. Мась, я не могу, не могу. Все, все я сказал. Почти выкрикнул он довольно злобно, так, что Риточка отпрянула и сделала пару шагов назад. И даже чуть присела на тонких ножках от страха. Потом повернулась и пошла к двери, чуть пошатываясь. Он смотрел ей вслед, ничуть не жалея. Даже странно было, что никакой жалости внутри нет, а есть только досадное удивление. Как? Как его на это приключение угораздило? Теперь вот расхлебывай все последствия, и Бог его знает, сколько времени еще надо будет расхлебывать. Зашел домой, как ни в чем не бывало. Маша, увидев его, проговорила почти весело. Тут твоя пассия приходила, Олег, поговорить с тобой желала. Ну что ж делать, Маш? Приходила и приходила, не обращая внимания. Забудь, Маш. Она пожала плечами и тут же услышала, как звонит ее телефон в комнате, и поспешила ответить обрадовалась так как давно ничему не радовалась катя привет как хорошо что ты позвонила погоди я сейчас дверь в комнату закрою а что не хочешь чтобы твои домашние и наш разговор слышали да не хочу кать рассказывай как у вас дела светлану ивановну из больницы выписали сергей васильевич здоров как денис как дети да все хорошо в общем да светлану ивановну выписали она хорошо себя чувствует и денис вроде вздохнул Он так испугался, когда она заболела, и прогнозы были просто ужасные. Но ничего, мы ее выходили. Все обошлось, слава богу. Молодцы. Рада за вас. Хорошие новости, Кать. Да, такие вот новости. И про твои новости я тоже знаю, Маш. Про Олега знаю. Откуда? Я ж тебе не говорила. А мне Кирюшка сказал. Он же с Павликом в чате переписывается. Вот Павлик и сообщил, что папа вернулся. А, понятно. Ну? Чего ты замолчала, Маш? Как у тебя с Олегом-то? Да никак. Не знаю, что тебе ответить, Кать. Не знаю. Понятно, что ж, мне бы на твоем месте тоже было неуютно, если честно. А еще мне Женю жалко, Маш. Представляю, как Олег его нагло выставил. Нет, он сам ушел. Сам. К Марине ушел. Да ты что? А я не знала. Я ведь звонила ей недавно. Она мне ничего не сказала. Странно даже. Ну, может, не захотела, не знаю. «Маш, у тебя голос такой грустный. Кажется, вот-вот заплачешь. Что, все так плохо, да?» «Ой, Кать, не спрашивай меня больше, не надо. Ладно, потом поговорим. Скоро ведь Новый год. Теперь и не знаю даже, кого звать, кого не звать. Такая хорошая компания была, а теперь и не знаешь. Но тебя я точно хочу позвать. Приедешь к нам, Маш? Ну, и Олег тоже. Куда ж его теперь? А Маринку тогда звать не будем. И Женю тоже». Ой, даже не знаю, что делать, правда. С одной стороны, вроде все ко всем вернулись, и хорошо, а с другой осадок на душе остался после всех событий. До Нового года еще три недели, Кать. Долго еще. Ой, да предновогодие всегда очень быстро пролетает, ты же знаешь. Ладно, посмотрим. Как еще Денис решит, не знаю. Ой, а вот и он приехал с работы. Ну все, Маш, пока. Буду мужа кормить. Пока, Кать. Денису привет передавай. Передам. Пока-пока.